Глава двадцатая. Связь. Наконец-то! Дери меня под хвост! Отозвался! Через полмгновения после моего мысленного запроса я услышал внутри черепной коробки голос, выражающий смешанные чувства моей птички. Мысли инопланетянина казались одновременно и встревоженными, и радостными. «Место собирали находению», — продолжал причитать птеригус «Ладно б ты сдох, так проще. Освободился от клятвы и дело с концом. Но я чувствую, что ты жив, а связаться никак не могу. Ещё это твои сородичи на меня с бластерами набросились, если бы не здоровяк в очочках и с хвостиком». Это, видимо, про Григория. «Не избежали бы кровопролития. Но, наконец-то, ты заговорил. Где ты там? Ау, как далеко-то!» безумный мыслипоток остановился и я смог хоть что то подумать в ответ ты в тесуле как там дела скажи остальным что я жив он ответил не сразу очевидно говорил с беловой и другими моими товарищами они рады наконец то отозвался пьеро через красотку свяжется с медведями скажет что я могу привести их к тебе ты ведь этого хочешь Улыбнувшись тому, что наша пестрая Леся пришлась по вкусу цветастому петуху, я быстро ответил. «Да, Бьоргусы меня ищут». «Красотка, говорит, уже успели пару поселений дворогов уничтожить. И мимоходом освободили одну людскую ферму. Фу, ты, на резервацию!» «Ладно, ладно, не зались. Я даже отсюда чувствую, как ты хочешь мне все перья выщипать. Людской город, конечно же». «Хм, а может, не стоило так быстро о себе сообщать? Глядишь, Мьеркс с товарищами бы и всю землю освободил». нет ничего бы не вышло», — услышал мои мысли Пьеро. «Новые данные от красотки. Медведи в третьем поселении смогли-таки взять парочку в живьем. До этого, видать, в гневе были. Они немного успокоились и мозги включили». Да и дворги любят самоубийца вместо того, чтобы в плен попадать. Ну, да неважно все это. Мохнатые выпадали примерный маршрут твоего космолета. Сейчас с красоткой на спине лечу им на перерез. У меня-то сведения более точные. Кстати, не думали рациями пользоваться. А то одной красоткой мало на всю вашу шайку-лейку. А вот ведь петуша разубасто издевается. «Не верю, что он не в курсе нашей ситуации с рациями». «Ладно, ты не горячись, все понимаю», — спешил заверить Пьеро. Через некоторое время Птеригус уже сам связался со мной, сообщив, что вместе с Лесей благополучно оказался на борту космолета, и теперь они на всех парах летят спасать беспомощного Альтер-Альфу. По словам, птички успевают перехватить до того, как меня вывезут из Солнечной системы». «Повезло, что в этой сучке крыта без межпространственного ускорителя», заявлял Пьеро. Болтливый петух успешно помогал скрасить ожидания. Непринужденно провел ликбез, например, насчет этого самого ускорителя. Как я понял, подобной штукой оборудован космолет-советника Алборуса. Позволяет в мгновение ока прыгать между целыми звездными системами, но стоит безумных денег, от чего встречается редко. Его можно найти только на суднах действительно важных шишек либо кораблях сверхэкстренного снабжения. Остальным же космолетам приходится своим ходом добираться до станции ускорения огромных космических сооружений, приспособленных для прыжков между такими же станциями, расположенными в разных краях галактик. Пьеро мог болтать без умолку и не повторяться. От беспрестанного чириканья начинала болеть голова, «Пришлось попросить птичку прикрыть клювик. Нужно немного вздремнуть, восстановить силы», — сообщил ей ему. «Не вопрос, давай, будем подлетать, разбужу». С готовностью согласился Птеригус. Я снова остался в одиночестве, гисня в куртку, скатал ее валиком, затем вместо подушки положил на пол. Живот заурчал, требуя заполнить его хоть чем-нибудь. «Нечего спать с пустым желудком». Из-за постоянного урчания желания есть у меня не получалось заснуть. Все-таки слишком много сил потратил в предыдущем бою. Не знаю, сколько бы я еще промучился, но совершенно из ниоткуда в воздухе передо мной появился антрацитовый стакан, медленно опустившийся на пол перед самым моим носом. Сволочи! А меня тупо швырнули, подумал я, беря в руки разведенную энергетическую пилюлю. На сей разв вкус отдаленно напоминал ягодный морс. Подкрепившись на планетной едой я наконец то смог отдаться в цепкие лапы морфея.